Глава двадцать вторая В прозрачном сосуде, формой напоминавшей ячейку пчелиных сот, находился человек. Не двигаясь, словно в невесомости, он плавал, погруженный в тягучую жидкость. В это время за ним внимательно наблюдали пугающего вида гигантские насекомые. Все происходящее сошло бы за картинку фантастического фильма — но для Игната это была реальность. Хасид поддерживал концентрацию на двух дарах, которые предстояло объединить в один. Следуя инструкциям ведущей, мужчина одновременно и равномерно вливал в них энергию. Первые изменения в самочувствии появились уже через полчаса. По мере насыщения даров, Кедров начал ощущать волны жара, проходящие через все тело. Однако исходящее от раствора, в котором он плавал прохлада, Гасило неприятный эффект. Наконец он понял, что дары стали будто вибрировать от переполнявших их энергии. Ведущая также почувствовала этот момент. Однако ее распоряжение стало неожиданным. «Переводи их на следующий уровень. Оба одновременно». Игнат был удивлен. Он и один до дары никогда не переводил на третий ранг. А тут сразу два одновременно. «Но так ты способствуешь» их синхронизации. После этого будет легче объединить, без побочных эффектов». Добавила его наставница. Доводы ее звучали логично. Больше кедр воспорить не стал. Стараясь удерживать внимание на обоих дарах, он приступил к процессу. Ход времени слился в один нескончаемый миг борьбы. Хасид удерживал дары под контролем, продолжая вливать в них энергию. Самочувствие стало ухудшаться с каждой минутой. Вскоре он уже был на грани потери сознания. Помогала жидкость, в которой он плавал. Раствор сработал как анестезия, облегчающая боль и другие осложнения, что помогло удерживать концентрацию на главном. Помимо этого, внимательная наставница отдергивала его каждый раз, когда сознание норовилось соскользнуть без памятства. Игнат даже не понял, когда настал момент перехода даров на третий ранг. От непрерывной борьбы его отвлекло мысль сообщения ведущей. «Ты сделал это!» Особенно громкое заявление привлекло сознание. «Теперь объединяй! Быстро!» Хасид лишь молча выполнил очередное распоряжение. Он применил печать объединения и начал совмещать дары. В разуме при этом удерживал образ гармонично развитого тела. Во главе силы Гната оставалось тело рыцаря стихий. То, что он создавал сейчас, должно было стать лишь укрепляющим организм даром, поэтому Кедров не налегал ни на какие изменения. Возможно, из-за этого или из-за инструкции ведущей, но объединение произошло удивительно легко. Буквально несколько минут, и все было закончено. Игна думал, что сплавит дары и на этом завершит, однако его странная наставница имела другие планы. Он даже не успел проверить характеристики, как пришло новое сообщение от нее. «Пока дар не остыл, начинай сразу же вливать в него энергию. Не спи, быстрее!» Игнат в очередной раз повиновался, ибо инсектоид доказала, что разбирается. Он начал вливать в новообразованный дар энергию. Побочные эффекты не заставили себя ждать. До сознания дошли отголоски боли во всем теле. Учитывая, что хаосид находился под действием обезболивающего, то мучения, должно быть, достигли серьезного уровня. Он открыл глаза и увидел пугающую картину. Кровь выходила изо всех пор его тела. Смешиваясь с раствором, она образовала алое облако, в котором он плавал. «Продолжай!» — вмешалась ведущая, едва Хаосит заколебался. Игнат, сжав зубы и зажмурив глаза, в очередной раз послушался. Он уже не видел, как отслаивается кожа от всего тела, куда более серьезные процессы проходили в глубине организма Хаосита. Из-за слишком резких перемен тот разрушался. Но хитрые инсектоиды намеренно вызвали этот процесс. Чем больше разрушится старое тело, «Тем крепче будет новое. Вот только выдержит ли человек?» Он боролся и продолжал улучшать дар. Насколько уже затянулся эксперимент? Час? Сутки? Месяц? Игнат забыл обо всем. Он лишь делал то одно действие, память о котором схоронилась в сузившемся до размеров точки сознания. Очередной пакет мыслей сообщений не сразу дошел до Игната. Дернувшись, он услышал крики где-то на фоне. «Хватит!» «Прекрати насыщение дара! Теперь используй печать продвижения!» Сноходец даже не сразу понял, что от него хотят. Печать продвижения — это нематериальный артефакт, который он получил в ходе уральского инцидента. Произошедшее случилось так давно, что он даже забыл спросить о нем унисектоидов. Ведущая знала о нем и тебе настойчиво советовала применить. В другое время Игнат не стал бы делать, пока внимательнее расспросил о последствиях. Сейчас он был слишком измучен, чтобы спорить. Мысленным посылом он обнаружил печать и влил в нее энергию, активируя. В этот же момент сфера развеялась, наполняя организм странной энергией. Для измученного организма это стало последней каплей. Сознание мгновенно погрузилось во тьму. Разумный, именующий себя Игнатом, сделал очередной шаг на своем пути». Сознание приходило, будто нехотя. Первым делом появились ощущения. Боль, холод и дезориентация стали лишь самыми яркими среди них. Физические страдания подстегнули работу мысли, вынуждая искать способ устранения проблемы. Она открыла глаза, тут же пробежавшись взглядом по обстановке. Темное помещение было освещено лишь тусклым малым светом, чтобы не слепить. «Госпожа!» Вперед вышел темный силуэт, в котором она ощутила соплеменника. «Вы понимаете меня?» Вместо привычной мысли речи подчиненный говорил, используя устную. Это был еще один тренировочный прием, чтобы быстрее привыкнуть к телу. «Да», — голос из ее уст вырвался хриплым. Тело явно долго пребывало в бездействии. «Вы можете назвать свое имя?» Не отставал подчиненный. Вопрос был задан не из праздного любопытства. Он сконцентрировал работу разума в нужном направлении, пробуждая воспоминания. «Катран!» — наконец произнесла она. «Верно!» — удовлетворенно произнес неизвестный заплеменник, сканируя ее артефактом. «С радостью заявлю, что основной кластер ваших воспоминаний сохранен!» Она не ответила, все еще пробуя свое имя на вкус. То казалось чуждым, но так было всегда приобретение нового тела-носителя. Катра опустила взгляд, осмотрев себя. Встал с операционного стола, она осторожно проверила функцию мелкой моторики. Женщина провела пальцами по гладкой белой коже и коснулась груди, почувствовав, как бьется сердце. Кажется, все функционировало как надо. Люди были довольно распространенной расой. Высокая адаптивность, развитый интеллект и агрессивный нрав обеспечивали им хорошую выживаемость. Однако, как тела-носители, были не очень хороши. Их тела не выживали в дикой среде без инструментов, часто болели и быстро старели. Иногда и вовсе могли умереть от случайного генетического недостатка. Все это ставило их в конце списка перспективных носителей. Но для Катран было не так. С и расчетливая нравом она почему-то видела потенциал в этой немощной расе. Мало того, ей даже нравилось быть в этом хрупком теле. Эстетические предпочтения представительницы разопаразитов отлично гармонировали с этим изящным телом. Конечно, как отпрыск владыки, она не смела публично демонстрировать столь странные предпочтения. Воспоминания о родительнице вызвали раздражение, но настроили на деловой лад. «Где мать?» — задала она важный вопрос. Разопаразитов кристалл размножалось способом, похожим на почкование. Понятие «мать» или «отец» не особо подходило им, но были позаимствованы от других рас. «Владыка остается в бестелесном состоянии», произнес соплеменник. «Согласно плану, ее следующим носителем станет королева инсектоидов». «Та уродливая личинка», с отвращением подумала Катрана. И непонятно было, раздражение больше относится к личинке или к своей матери. Лотарис не высказывала это, но считала, что именно ее решения привели к текущему плачевному положению всей расы паразитов. «Да и какой расы!» — пренебрежительно подумала она. От Кристала осталось лишь горстка особей. Они потеряли все, что только можно, и даже больше. Вопрос дальнейшего их выживания терялся в мутном тумане хаоса. Развив бесполезные сейчас размышления, она начала делать стандартную разминку, попутно рось в воспоминаниях. Из-за серьезного повреждения Катран пропустила много времени. Пора наверстать упущенное. Закончив с разминкой, Катран обратилась к ресурсам тела. Это была слабая человечка со всего одним даром. «Зато каким!» По привлекательному лицу скользнула холодная усмешка. Свету было излюбленным инструментом и оружием Катрана. Не зря это тело приготовили именно для нее. «Эй!» — она обернулась к подчиненному. «Отправь мне пакет о своем неместном языке». «Но вы еще не готовы», — начал было тот, но вовремя заткнулся. «Да, конечно». Возражать ей было недальновидно и даже опасно. Подчиненный низко поклонился, демонстрируя один из знаков услужения для рас людей. Катран удовлетворенно кивнула. Через полчаса дверь фургона военного грузовика отворилась. На улицу в африканский зной вышла молодая женщина. Имея привлекательную внешность и одетые в черную экипировку чужаков, она быстро привлекла внимание военных. Игнат очень удивился, если бы увидел ее, ведь это была его бывшая коллега из Росталанта, ставшая неизвестно кем. Бытие слилось для Игната во что-то среднее между явью и сном. Он то погружался в бездну забытия, то пробуждался. Кажется, иногда даже открывал глаза, но был слишком рассеян, чтобы понять, очередной ли это кошмар или все же явь. Он видел, что жидкость покраснела от крови, а вокруг плавают лохмоть его собственной кожи. Человек находился все в той же ячейке гигантских сот, а через прозрачную стенку за ним внимательно наблюдает инсектоид. В такие моменты непременно приходила боль. Подкрадываясь неспешно издалека, Она быстро набирала темп, истязая Хаосита. Когда огонь остановилась нестерпимой, он в очередной раз терял сознание. Казалось, этот цикл повторялся бесконечно, превратив существование Игната в мучительный калейдоскоп. Кажется, ему неоднократно меняли жидкость в камере. Кедров не помнил точно. Первое более-менее осознанное воспоминание появилось, когда полностью слили жидкость из сосуда, где он находился. Когда тело подняли, Игнат вскрикнул от боли и открыл глаза. Он видел ведущую, которая быстро пеленала его в какую-то влажную пленку. Боль в этот раз пришла намного быстрее обычного, вновь вырубив хаосита. «Приди в себя!» Резкой мысли сообщения вспыхнула в голове, заставив человека очнуться. Игнат открыл глаза. Он увидел пытливо смотрящую на него головогрудь инсектоида. По невзрачному блеклому виду он узнал свою наставницу. Еще приподняв голову, он понял, что замотан в какой-то прозрачный материал, похожий на пленку. «Ты пришел в себя. Хорошо, сейчас я закончу». Быстрыми, сноровистыми движениями она начала срезать пленку. Игнас с беспокойством посмотрел на себя, но не увидел ничего страшного. Руки покрывала здоровая розовая кожа, правда слишком нежная, из-за чего ощущался дискомфорт и боль от движений. Вряд ли воспоминания были фантазиями. Чёртовы жоки меня будто пересобрали в этой кунсткамере. Не зря я изучал строение твоих сородичей. Вмешалась ведущая. В ее мыслях ощущалось самодовольство. Знания пригодились. Все прошло удачно? – спросил хаосит. Да, моё да. Хоть результат отличается от рассчитываемого. Кидров не понял, что она имела в виду опомнившись он тут же применил на себя идентификацию кедров игнат александрович проводник хаоса уровень силы низший военачальник семнадцатый уровень Дары и особенности источник хаоса 2 третий уровень скрытый взор стяжателя 2 первый уровень тело рыцари стихий 2 четвертый уровень тело рыцаря дисциплины 2 первый уровень дар выносливости 2 первый уровень Дар убеждения – пятый уровень. Дар энергетического спутника – первый уровень. Способности – извлечение знания, идентификация, манипуляция хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие. Взор – ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение – взрывчатый газ. Статус – посттравматическое состояние организма. Сразу несколько моментов привлекли его внимание Твою мать, она заставила меня продвинуть новый дар до второго ранга Стало понятно, почему он так мучился С другой стороны, чего ждать от инсектоидов, с их доктриной максимальной эффективности? Что значит рыцарь дисциплины? Задал вопрос Игнат Ведущая задумалась перед ответом «Из-за недостаточного анестезирующего эффекта ты перенес много боли. Несколько раз твое состояние было критическим». «И?» – произнес Игнат вслух. «Что насчет боли?» «Твои страдания изменили вектор развития дара». «Чем это грозит?» «Есть как положительные, так и отрицательные стороны. Дисциплина – это мощный вектор» дающие сопротивление ко многим негативным эффектам, таким как боль, ментальное давление, подавление и другие. А проблемные стороны? Столь сильный вектор не сможет быть второстепенным. Шанс конфликтов с рыцарем стихии повышается. Игнат мысленно чертыхнулся. Я уже занимаюсь синтезом успокоительных препаратов для тебя. Обнадежила его напоследок ведущая. «Оно будет стабилизировать твой эмоциональный фон. Это хорошее решение проблемы». Он еще порасспрашивал наставницу и решил, что ситуация не так плоха. Тем более инсектоиды продолжали помогать. «Кстати», — спросил Игнат, — «раньше у меня в статусе стояло значение «легионер», теперь «низший военачальник». Это тоже что-то значит?» «Разве ты не понял? Ты забыл про печать «продвижение»?» «Ах, черт!» — подумал Хаосид. Он и правда забыл о последнем моменте перед потерей сознания. Только напоминание освежило воспоминания. Меж тем наставница ему объяснила смысл этого действия. Рано или поздно Хаосид он одержал выполнять свою главную задачу — нести волю первой стихии. то есть сражаться, убивать и захватывать. Это было бы невозможно без какой-либо централизации и наличия общего командования. Значит, печать делает меня военачальником? В чем это выражается? Скорее его личинкой. Тебе и это рановато, но я увидела потенциал. Проводник хаоса не может быть заурядным воином. Разумеется, заставить хаоситов подчиняться из-за каких-то правил и звания было невозможно. Здесь в дело вступала способность, именуемая как принуждение. Обладая ей, военачальники доносили быстро приказы, и в крайнем случае могли давить на подчиненных. «Ты еще слишком слаб, но все же теперь твоя воля может воздействовать на других разумных». Игнат задумался. Звучало хорошо, ведь он получил еще один способ стать сильнее. Другой вопрос, что времени учиться еще и этому, просто не оставалось. «Тогда почему пастырь пошел на чистый обмен? Он мог заставить меня отдать артефакт». Хасид спросил об этом ведущий и получил ответ. Заставить что-то сделать против его воли – это высочайший уровень принуждения, доступный только для безумно далеких существ, тем более для существа, являющегося в данный момент противником, а не подчиненным. Ни пастырь, ни еще кто-либо на этой планете не способен на это. А уж Игнату, только вступившему на новый путь, было безумно далеко до таких возможностей. И все же это гигантское преимущество произнес он. «Как правительство моей расы сохранят власть над хаоситами?» «Никак», — коротко ответила ведущая. Кедров не стал уточнять, что это значит. Пока не говорили, он высох и оделся. «Сейчас мы проверим, что дает тебе твой сдвоенный дар. Также надо убедиться в стабильности разума». Хаосит, удовлетворенный результатами, возражать не стал. Инсектоиды показывали себя вполне ценным союзником. Через трое суток. «Сколько у нас есть времени?» — спросил жука приказчика. Они с Ксионом стояли на перекрестке. Коридор за спиной вел к выходу, через который попали в убежище. «Ритуал начаться скоро». — ответил жук, покрытый золотистыми символами. «Вас и остальных воинов мы дождаться». «Хорошо», — кивнул Игнат. «Тогда мы успеем вернуться». «Не забывать». Мысли кто Линтик заискрили наставительными нотками. «Семья тратит дорогие ресурсы. Теперь твоя очередь выполнять уговор». «Я не собираюсь отказываться», — не стал спорить Хасид. Как всегда, устного обещания в общении с инсектоидами стало достаточно. Жук-приказчик потерял к ним интерес, удалившись по своим важным делам. «Ну?» — Игнат повернулся к Сиону. «Пойдем. Я быть готов». Напарник, кажется, также был полон предвкушений. Пока Игнат был занят улучшениями, Жук проходил лечение. «Вдвигаемся», — распорядился Игнат. Тут же они вместе рванули по коридору. Бегущий позади инсектоиды Хаосид ощутил, как от скорости дует ветер в ушах. Улучшенное тело позволяло двигаться, не отставая от Ксеноса. И это были далеко не все из его возможностей. Коридоры улья, как всегда, пустовали, ведь большая часть насекомых пребывала в спячке. Лишь когда они пробудятся, колония разумных инсектоидов войдет в полную силу. — Если им позволят, — подумал Игнат, — он уже решил сделать ставку на жуков ведь те показали себя честными союзниками. Теперь надо было пережить узкое горлышко в виде ритуала. То, что не обойдется без происшествия, уже стало почти доказанным фактом. Тусклое освещение по мере приближения к выходу сошло на нет. Уже в полной темноте они достигли точки назначения. Все он открыл каменную плиту ворот. Через мгновение они уже находились в густом лесу чуждого для земли вида. Здесь их уже ждало подкрепление». Ведь дело предстояло непростое.